Глава 3. Было все то же восьмое 8 восемьдесят восьмого. День растягивался, как синтетическая авоська. нашли с галочкой по старому Арбату, и впервые я не думал при этом об Аэропетяне. Тигран Суренович Аэропетян — это мой соперник. Соперник страшный и безжалостный. Поставьте себя на место галочки и судите сами. Вот я, Анатолий Любовцев, кандидат физико-математических наук, 29 лет от роду, руководитель группы. Рост 170 сантиметра, вес 68 килограммов. Лицо заурядное, характер посредственный склонные к рефлексии, самоанализу и фантазии. Холост. А вот Тигран. Не кандидат, а доктор. Никаких-нибудь жалких сто семьдесят сантиметра, а целых сто восемьдесят. Жгучий брюнет с лицом решительными страстными глазами. Весельчак и остряк. Женат, двое детей, Ашот и Джульетта. Вот на неведомых мне Ашотика и Джульетту... Я возлагал единственную надежду — бросить двух очаровательных смуглых крошек, чтобы позорно сойти с секретаршей директора. Это же не просто персональное дело. Я достаточно, однако, самокритичен, чтобы понимать, как зыбка моя судьба, врученная двум несмышленышам. Поэтому я составил таблицу оценки всех своих качеств и качеств Тиграна, просчитал в разных вариантах на машине. Машина была безжалостна. Мои шансы на завоевание руки и сердца галочки составляли 29 из 100 у Тиграна 56, почти в два раза больше. Оставшиеся 15 шансов приходилось на долю других, пока еще неведомых нам претендентов. Я никогда не забывал о своих 29 шансах. может быть, потому что их было столько же, сколько мне лет, а, скорее всего, из-за комплекса неполноценности. Этот комплекс торчал во мне с занозой. И вот, о чудо! Сегодня занозы не было. Мы шли по старому Арбату, я держал галочку за руку, как школьник, и победоносно и снисходительно улыбался. Бедные люди снуют, спешат по своим маленьким надобностям, как муравьишки, и даже не догадываются, что этот неприметный шатенчик, ведущий за руку красавицу-девчонку, гений. Гений — это было, конечно, несколько нескромно, но зато правда. Теперь я сочувствовал Тиграну, бедный маленький аэропетян со своими пятидесятью шестью шансами. вы дорогой, роли переменились — Крошки могут больше не хватать тебе за брюки. Когда приходится выбирать между женатыми, докторами и холостыми гениями, девушки не колеблются. Я благодарно погладил Галочкину ладошку. Ладошка была твердая и прохладная. Я медленно и церемонно поднес ее к губам. Она едва уловимо пахла духами. Галочка подняла на меня огромные зелено-отомерцающие глаза. Толя, — вдруг жалобно сказала Галочка, — я слепла Она крепко зажмурила глаза и вцепилась в мою руку. «Бедная!» — прошептал я. «Толя, ты не бросишь меня?» «Нет, Галчонок!» «Не бросай меня здесь, на Старом Арбате. На любой другой улице, пожалуйста, но только не здесь. Тут чему любовь моя?» Здесь меня впервые поцеловали. Его тоже звали Яша. Это было восемнадцать лет назад. Сколько же тебе было, любовь моя? Пять, милый. А Яша? Пять с половиной, милый. Не хочется выговаривать тебе, сказал я. Да еще в такую тяжелую для тебя минуту. Но я удручён твоим беспутством. Прости, прошептала Галочка и повесила в голову. «Хорошо», — великодушно сказал я, «но только потому, что его звали Яша, как нашего Яшу». «Милый», — сказала Галочка, «мимо какого магазина мы сейчас идем?» «Бакинистического». «Зайдем, милый», — просительно сказала она, и мы вошли в магазин. Она выставила перед собой руку, не раскрывая глаз, двинулась маленькими неуверенными шажками к прилавку. Все в магазине уставились на нас. «Осторожно, любовь моя», — сказал я, — «перед тобой прилавок». «Я чувствую их на расстоянии. Прилавки всегда возбуждали меня», — громко сказала галочка, и молоденькая продавщица с комсомольским значком на синем форменном платьице испуганно замерла перед нами. Галочка провела рукой по прилавку и нащупала какую-то книгу. «Какая прекрасная книга, милый!» — страстно прошептала она. «Я давно мечтала о ней. Ты купишь ее мне?» Продавщица метнула быстрый взгляд на книгу, и в глазах я зажегся брезгливый, жадный ужас здорового человека при виде больного. Книга называлась «История овцеводства в Новой Зеландии». Я печально кивнул к ничего, мол, не поделаешь, и спросил, сколько нужно платить за мы Накупили книгу и вышли на улицу. «Милый, спасибо», — сказала Галочка. «Посмотри, пожалуйста, на название. Какая в нем первая буква?» «И», — сказал я. Я так и знала. Я загадала, если будет «И», Мы сегодня проведем вечер вместе. А если бы было не я скажем «о», не удержался «я». О, это привычка ученого исследовать все до конца. «О», — ты говоришь? «Да». Галя остановилась и наморщила лоб в тяжком раздумье. Тогда тоже бы провели вечер вместе. А «и» — краткое? Тогда безусловно. Это моя любимая буква. Особенно в начале слова. Неисповедимы пути эмоций наших. Как вы уже догадались, я очень люблю галочку. Но и краткое в начале слов обрушило на меня прямо цунами нежности. Оно подняло меня, сильно и мягко крутануло и заставило обнять галочку. Глаза ее сразу открылись, они стали еще зеленее. И в них прыгали коричневые крапинки. «Совсем стыд потеряли!» — с веселым восхищением сказала тетка с хозяйственной сумкой на двух колесиках и подмигнула нам. «Мир был по-прежнему ласков и благожелателен, и что-то в нем изменилось. Я еще не знал, что именно, но что-то изменилось». Мне не хотелось упускать блаженное ощущение неправдоподобного счастья, не хотелось уходить с прекрасной улицы Старый Арбат. на улице кончилась, а безмятежная сказочность прогулки все больше подмывала какое-то беспокойство. краешком сознания я все время думал о черном яше. Думал, думал и неожиданно всем своим нутром осознал, что черный яша отныне для меня не просто прибор, какими набита наша лаборатория и институт, а существо. Он не захотел разговаривать с нами. А почему? Может быть, сейчас он захотел бы. А рядом никого. Он снова и снова печатает, что-то ждет, что им ответит, а кругом молчание. Мне стало стыдно и чуть-чуть тревожно. Я уже начал смутно догадываться о том, что ожидает меня в будущем, точнее, Это была недогадка, предчувствие. «Ты о чем-то думаешь?» — спросила Галочка, и голос ее был уже деловит. «Понимаешь, я подумал сейчас о черном Яше. А вдруг он захотел сейчас что-то сказать? Что должна была ответить мне любая девушка на месте Галочки? Она должна была поджать губы на манер энны и сказать, ну, раз тебе интереснее с твоим Яшенькой, иди, я тебя не держу. Что же сказала Галочка? Галочка посмотрела на меня сбоку и строго молвила. Наконец-то, Анатолий Любовцев, а то я иду рядом и думаю, Господи, да если бы у меня был такой сынок, как Яша, я бы его ни на какого хахали не променял. Могу засвидетельствовать под присягой, что любовь утраивает силы. Я подхватил галочку на руки и понес почти бегом метров пятьдесят до остановки такси у гастронома.